Ей как будто грело душу то, что она получила возможность наблюдать проявление слабости этого сильного человека, сама оставаясь на высоте. «Прекрати бегать, Алеша!» – произнесла Ксения своим медленным, густым, тянущим, как мед, голосом. «Тебе опять станет плохо с сердцем, а валидола у меня нет. Присядь, я все объясню».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 Ты начальник, я подчиненная, ты мужчина, я женщина, ты зрелый человек, я намного моложе тебя. Это просто куром насмех. Алексей Романович с утробным стоном обхватил обеими руками свою седую, стриженную под ежик голову. В этом деле мы участвуем поровну, выговаривала Прокурору его мужественное, не теряющее самообладание любовницу.